Часть первая. Стучась в дверь рая. Песня "Knockin' on Heavens Do» 1973 года, авторства Боба Дилана, была создана для фильма «Пэт Гарретт и этот парень Билли». В 90 году Гансен Роуза записали кавер-версию для фильма «Дни грома», а затем "Knockin' on Heavens Do» в несколько иной обработке попала на альбом «Use Your Illusion» 1991 года и в итоге превратилась в один из важнейших хитов группы. Я знавал немало наркоманов. Большинства уже нет в живых, либо они и по сей день влачат жалкое существование. Я видел в них удивительную жажду к жизни. Мы были молоды, мы играли музыку и смело смотрели в будущее. Конечно, никто не собирается становиться наркоманом или алкоголиком. Некоторые экспериментировали с алкоголем и веществами в юности, а потом смогли завязать и двинуться дальше. Но иным это не удалось. Когда Ганс-н-Роуз обрели успех и закрепились как культурный феномен, за мной установилась слава большого любителя выпить. В 1988 году телеканал MTV транслировал концерт, где Эксел представил меня, как обычно, дав пивной король Маккаган. Вскоре мне позвонили представители продюсерской компании, работавшей над новым мультсериалом, и спросили, Могут ли они использовать словечко «даф» как марку пива?» Я рассмеялся и сказал, «Конечно, никаких проблем». Затея казалась дешевым арт-проектом, но кто всерьез делает мультфильмы для взрослых? И я не подозревал, что речь идет о Симпсонах, и что спустя несколько лет в концертных турах я начну повсюду натыкаться на пивные стаканы и другие питейные прибамбасы марки «даф». Учитывая, сколько я повидал за свою жизнь... Репутация пьяницы не казалась большой проблемой. Но Guns N' Roses провели 28 месяцев в мировом турне в поддержку альбомов «As Your Illusion» в 1991-1993 годах. И в тот период мое пьянство достигло воистину эпических масштабов. Для этого тура группа арендовала самолет. И не представительский самолет, а полноценный Boeing 727. Он принадлежал компании MGM Casino. Там имелись зоны отдыха и отдельная спальня для музыкантов. Мы со слышим окрестили самолет, если можно так сказать, во время первого же перелета, раскурив героин еще до того, как шасси оторвались от земли. Кстати, не рекомендую повторять. Запах шмали проникает всюду. Я даже не помню, как играл в Чехословакии. Мы выступали на стадионе в одном из красивейших городов Восточной Европы вскоре после падения Берлинской стены — но я знаю, что был там лишь потому, что обнаружил штамп в паспорте. На тот момент сложно было сказать, стану ли я одним из тех, кто экспериментировал в юности, а потом двинулся дальше. Я следил, чтобы по поутру рядом с кроватью уже стояла бутылка водки. Я пытался бросить пить в 92 году, но всего через несколько недель начал снова, причем с удвоенной силой. Я просто не мог остановиться и в какой-то момент зашел слишком далеко. Волосы выпадали клочьями, а когда я мочился, болели почки. Тело не выдерживало алкогольную атаку и огрызалось в ответ. В носовой перегородке от кокаина образовалась дыра, и из носа непрерывно текло, как из неисправного толчка в убитом сортире. Кожа на руках и ногах потрескалась, а на лице и шее высыпали прыщи. Мне приходилось бинтовать руки под перчатками, просто чтобы продолжать лобать на басу. Существует масса способов выйти из подобного состояния. Кто-то соглашается на добровольную реабилитацию, кто-то идет в церковь, иные обращаются за помощью в общество анонимных алкоголиков. Но в конечном большинство оказывается в сосновом ящике, 2 на полметра. Туда, как мне казалось, лежала и моя дорога. К началу 93-го года я настолько злоупотреблял кокаином, что друзья, некоторые нюхали или курили за компанию со мной, Принялись заводить осторожные беседы и изо всех сил старались не подпускать ко мне наркодилеров в перерывах между этапами турне. Однако я ухитрялся употреблять в обход благодетелей. В Лос-Анджелесе это легче легкого. Я врал себе, что якобы независим от кокаина. Да, я не ходил на кокаиновые вечеринки и никогда не нюхал кокаин ради кайфа. Мне была ненавистна сама мысль о том, что я употребляю кокаин. Нет. Я нюхал из чисто практических соображений, стимулирующее действие кокаина снимало опьянение, а значит, я мог уходить в многодневные запои. Причем пил я буквально весь день напролет. Поскольку я твердо решил не превращаться в стереотипного кокаинщика, у меня даже не было этой модной кофемолки, с которой нюхать в самом деле было куда проще. Я брал упаковку кокаина, открывал, небрежно разбивал крупный комок на несколько помельче и засовывал один из кусочков прямо в нос. Конечно, столь примитивный процесс был чреват последствиями. В носу вечно жгло, порой от приступов боли я скрючивался пополам. А потом забеременела жена Джоша, моего основного дилера по части кокаина. Я забеспокоился, что она не отказалась от наркотиков. Это не укладывалось в мою довольно шаткую этическую схему. Можно забавляться, чем попало, и играть, сколько вздумается, но лишь со своей собственной жизнью. Подвергать опасности кого-то еще неприемлемо. Я не хотел быть частью истории, в которой могла пострадать третья, невинная сторона. Для меня это был вопрос элементарной порядочности. Я родился в большой семье, и к тому моменту у меня было около 23 племянников и племянниц, Всех я знал с младенчества. В общем, я говорил с Джошем и его женой Ивет и настаивал на том, чтобы она бросила наркотики. И пусть я еще сам не мог служить примером, но предложил заплатить за курс ВЕТ в рехабе. Джош и Ивет клялись, что, черт возьми, Ивет завязала с кокаином, что ни за что на свете она не стала бы употреблять, пока носит ребенка. И все же подозрения не стерлись до конца. Однажды Джош и Ивет приехали погостить ко мне на выходные в домик на озере Эррохэт в горах к востоку от Лос-Анджелеса. Конечно, Джош привез с собой наркотики, и я предоставил им совет одну из спален на первом этаже. Уже на тот момент казалось, что Ивет под кайфом. Чтобы удостовериться в своей правоте, я тихо прокрался в их спальню и застал тот момент, когда она, наклонившись, занюхивала дорожку кокаина. Узрев такое, я понял, что пал, Ниже некуда. Точнее, ниже падать было уже невозможно. Я выгнал эту парочку и сказал, что больше не хочу их видеть. Я был страшно зол на них, на себя самого. В тот день я бросил кокаин, впал в серьезнейшую депрессию и ушел в запой на две недели. Хотя абстинентный синдром куда ярче проявляется без кокаина, мне было очень трудно ограничить употребление алкоголя, не говоря уже о том, чтобы отказаться от него вовсе. Это сейчас я знаю, что это такое на самом деле — белая горячка. Клинически она определяется как тяжелое психотическое состояние, возникающее у некоторых людей с хроническим алкоголизмом, характеризующееся неконтролируемой дрожью, яркими галлюцинациями, чрезвычайной тревогой, потливостью и внезапными приливами ужаса. Все, что я тогда знала о белой горячке, что происходящее со мной чрезвычайно не круто, и что я по-настоящему болен. Тело рассыпалось на части. А сам я выглядел так, словно проходил курс лучевой терапии. На протяжении всего тура, в честь выхода «Use Your Illusion», я, оказываясь на студии, записывал собственные песни. В значительной степени это помогало убить время, иначе бы я взялся за бутылку. Так что в конечном итоге я сам не понимал, для чего сохраняю эти демо. Впрочем, моя версия «You can put your arms around the memory» Джонни Тендерса, вошла в кавер-альбом Guns N' Roses «Спагетти Инцидент», выпущенный сразу по окончании турне. Джонни Тендерс, настоящее имя Джон Энтони Гонзал, годы жизни 1952-1991, американский гитарист, певец и композитор, прославившийся прежде всего как музыкант нью-йоркской группы The New York Dolls, годы существования 71-75. Впоследствии работал с собственными группами The Heartbreaks и Gang War, считается одним из крестных отцов американского панк-рока. Во время тех студийных сессий я играл понемногу на всем — на барабанах, на гитаре, на басу, а еще пел. Но если послушать, то станет ясно, что порой я не мог даже дышать носом. Как-то во время тура представленный к нам представитель фирмы Geffen Records спросил, где ты я постоянно пропадаю в свободное время. Я рассказал ему о своих студийных экспериментах. Когда Том Зутаут, некогда подписавший Гансен Roses на Геффен Records, узнал о существовании моих демозаписей, то спросил, не хочу ли я подписать с фирмой сольный контракт. По его словам, Геффен Records могла бы издать эти песни в рамках сольного проекта. Том Затаут, знаменитый американский A&A менеджер, менеджер по артистам и репертуару, работавший в 80-е годы с фирмами звукозаписи Electro Records и Geffen Records, среди артистов, с которыми он подписал издательские контракты, группы Motley Crue, Dokken, Metallica и, само собой, Guns N' Roses. Полагаю, что Томом двигала корысть, Nirvana и Pearl Jam переживали не лучшие времена, и он, вероятно, решил, что мои связи с панк-сценой Сиэтла могут помочь издателям по-новому позиционировать Guns N' Roses на музыкальном рынке. Но мне было все равно. Для меня это был просто шанс осуществить мечту. Я вырос, боготворя принца, который на дебютном альбоме играл на 20 с лишним инструментах, и на обложке альбома имелась потрясающая строчка. Написано, сочинено, исполнено и записано принцем. «Принц Роджерс Нельсон. Годы жизни 1958-2016» выдающийся американский чернокожий вокалист, мультиинструменталист, композитор и продюсер, изобретатель звука Миннеаполиса. Вот это круть! Мой сольник, записанный по рецепту принца, то есть в основном самостоятельно, разлетается по всему миру. Фирма Geffen Records поспешила выпустить мой альбом под названием «Believe in Me» летом 1993 -го года. Как раз в тот момент, когда подходил к концу тур «Use your illusion». На нескольких финальных концертах Эксел рассказывал о моем альбоме со сцены, да и я занялся продвижением, пока мы были еще в Европе. На автограф-сессию в Испании пришло столько людей, что улицу перед музыкальным магазином пришлось перекрывать силами полицейских при полном обмундировании, которое они обычно надевали для разгона демонстраций. Я запланировал сольное турне, которое должно было начаться сразу после мирового тура «Гансен Розес». Его завершали два заключительных шоу в Буэнос-Айресе в июле 93 -го года. Сперва небольшие, чисто показательные концерты в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а затем я должен был разогревать публику перед Скорпионс в их туре по Европе и Великобритании. Вернувшись в Лос-Анджелес из Аргентины, я присоединился к бенду, собранному из друзей и знакомых, которые согласились аккомпанировать мне. Они начали репетировать еще до моего приезда, так что мы быстро выстроили программу. Эксел узнал, что я планирую сольный тур, и позвонил мне. «Ты что, с ума сошел? Ты не должен сразу же бросаться в новый тур. Даже просто думать об этом — безумие!» «Это все, что я умею делать», — ответил я Эксел. «Я играю музыку». Я отлично понимал, что если останусь дома, то чего доброго снова скачусь в наркотический угар. Я не питал никаких иллюзий по поводу собственной способности завязать с алкоголем и веществами. Но подумал, что у меня имеется некоторый шанс сбавить градус и отказаться от кокаина. По крайней мере, компанию в туре мне составят старые друзья по панк-сцене Сиэтла. Останься я в Лос-Анджелесе, соблазн кокаина будет слишком велик, чтобы я смог устоять. Менеджмент Гансен Roses отправил моего личного телохранителя, Рика Трака Бимана. Он откатал со мной в тур «Use your illusion» и в это турне. Его беспокойство обо мне выходило за рамки профессиональных обязанностей. Он с глубокой симпатией, даже подружески, старался как-то ограничивать тот ущерб, что я наносил себе. Наконец-то наши цели совпали, по крайней мере в том, что касалось кокаина. Но Эксел оказался прав. Перед первым же концертом в Сан-Франциско моя тогдашняя жена Линда подралась за кулисами с другой девушкой. Линде выбили зуб. Все кругом было в крови. А на выступление в Нью-Йоркском зале Вебстер Холл пришли парни из мотоклуба Hell's Angels, И в зале тут и там вспыхивали драки. Я кричал на публику, чтобы успокоились, думая, что могу как-то повлиять на ситуацию. После концерта часть зрителей пытались прорваться за кулисы, но мне хотелось побыть в одиночестве. — Я слишком устал, — сказал я телохранителю, — и больше так не выдержу. В голове на батом били строчки из «Just No There» — одного из номеров с альбома «Believing Me», который входил в концертную программу. «Ты знаешь, я смотрю, но просто не могу найти причин встретиться лицом к лицу с новым днем. Да, я хочу скрыться внутри себя и просто исчезнуть. Исчезнуть?» Мое сольное турне продлилось, как и было запланировано, до декабря 93 -го года. У публики тем более в Европе, все еще сохранялся интерес ко всему, что связано с именем Гансен Роузес. Но кроме клавишника Тедди Андреадиса, который с нами откатал весь Use Your Illusion, едва выйдя из подросткового возраста, он уже гастролировал с артистами уровня Кэрол Кинг. Кэрол Кинг Клейн. Настоящее имя – Кэрол Джон Клейн. Год рождения – Американская певица и автор песен – Ее сольная и актерская карьера продолжалась с перерывами с 58 по 2018 год. Ни у кого из музыкантов не было нужного опыта. Группу собрали быстро, нам не хватало сплоченности, возникали серьезные проблемы, в числе которых драка между музыкантами в каком-то европейском аэропорту. По большей части я держался подальше от кокаина, хотя ни в коем случае не завязывал. Случались и срывы. Кроме того, я перешел с водки на вино. Поначалу это радовало, но я стал пить все больше и больше и в какой-то момент вливал в себя по 10 бутылок вина в день. Из-за вина меня мучила сильнейшая изжога, приходилось все время принимать таблетки. Я почти не ел, но меня сильно разнесло, и чувствовал я себя ужасно. В Англии, когда европейская часть тура подходила к концу, соло-гитарист пырнул ножом водителя нашего автобуса. Пришлось уволить гитариста. К счастью, и тур был уже на исходе. Вернувшись в Лос-Анджелес, я позвонил старому другу, Полу Сольджеру, с которым играл еще подростком в Сиэтле, и попросил его занять место гитариста на следующем этапе тура. Сольджер за те 10 лет, что мы не играли вместе, превратился в трезвенника. Не стоит и говорить, что я трезвенником не был, и все же он согласился. В начале 1994 -го года мы с бендом рванули в Японию и там пересеклись сиэтлскими ветеринарами звонками Power попа «Зе Позис». Они пришли на наш концерт и сказали, что мою группу ценят как крутой состав из всех звезд панк-рока Сиэтла. Приятно было чувствовать, что я все еще имею отношение к Сиэтлу. После выступления в Японии у нас случился перерыв в концертной деятельности, и я отправился в Лос-Анджелес. Следующий этап тура должен был пройти в Австралии. Когда я вернулся домой, то понял, что так плохо я еще никогда себя не чувствовал. На руках и ногах не заживали кровоточащие язвы, как и в носу. Да и в сортире я то и дело видел кровь. лос анджелесский дом был пропитан зловонными испарениями моего разлагающегося тела. В какой-то момент я обнаружил, что беру телефон, чтобы сообщить менеджерам и группе, что мы не едем ни в какую Австралию. Как раз тогда я прикупил жилье в Сиэтле. Это был дом мечты, прямо на озере Вашингтон, и меня тянуло туда. Я тайно приобрел его несколькими годами ранее, именно в том районе, где в юности воровал машины и лодки. Однако пожить там я так и не успел, потому что тур в поддержку Юзьё Illusion растянулся на годы. И вот я решил, что этот дом будет подходящим местом, чтобы восстановиться, расслабиться и подзарядиться энергией. 31 марта 1994 -го года я отправился в аэропорт Лос-Анджелеса, чтобы успеть на рейс в Сиэтл. В зале ожидания находился Курт Кобейн. Он ждал посадки на тот же рейс. Мы разговорились. Оказалось, что Курт только что удрал из рехаба. Мы оказались в одинаковой жизненной ситуации, так что в самолете сели рядом. Проговорили весь полет. Но особо в суть вещей не вникали. У меня был свой ад, у него свой и мы оба, кажется, это понимали. Когда мы сели в Сиэтле и зашагали на выдачу багажа, мне пришла в голову идея пригласить Курта к себе. Казалось, в тот вечер он был чудовищно одинок, как, впрочем, и я. Но в терминале аэропорта толпилась куча народу, а мы с Куртом играли в известных группах. Так что мы ежились, стоя бок о бок, пока сотни зевак глазели на нас. Я на мгновение потерял ход мыслей, а Курт как раз в этот момент проскользнул к ожидавшему его лимузину. Добравшись домой, я остановился на подъездной дорожке и поднял глаза вверх. Когда я купил этот дом, он был стар. Крыша потекала, и я хорошо заплатил за то, чтобы ее перестелили кедровыми досками. Обещали, что крыша прослужит мне следующие 25 лет, и, глядя на нее, я подумал, забавно, крыша наверняка переживет меня. Тем не менее, я был дома и казалось, что я наконец чего-то добился. Хорошее жилье в хорошем районе. Несколько дней спустя мой менеджер позвонил. Курт Кобейн застрелился из ружья в своем доме в Сиэтле. Стыдно признаться, но, услышав эту новость, я впал в ступор. У моих товарищей по группе бывали передозы, да и собственную наркозависимость я уже не контролировал, а собственное тело отказывалось служить мне. Так что я не взял трубку» не позвонил Дэйву Гролу и Кристу Новоселичу, коллегам Курта из группы Нирвана. Я решил, что мои соболезнования в любом случае будут бессмысленными. За несколько лет до этого на вручении MTV Awards, где выступали Ганс Роузес и Нирвана, я за кулисами крупно поцапался с Кристом. Показалось, что кто-то из Нирвана оскорбляет наших. Будучи на тот момент уже в изрядном подпитии, я налетел на Криста, потому что привык решать конфликты кулаками. Ким Уорник из «Фэсбэкс», первой настоящей группы, в которой я играл в юности еще в Сиэтле, позвонила мне на следующий день после церемонии награждения и отругала по полной. Тогда я чувствовал себя очень подавленным, а теперь еще более подавленным. Я сидел, уставившись на телефон, и не мог никому позвонить, чтобы извиниться за тот инцидент и выразить сочувствие коллегам Курта. Однако смерть Курта почти не повлияла на то, как я решал собственные проблемы со здоровьем. Я на целый месяц вообще забил думать об этом. Даже после того, как Гансен Роузес обрели успех, и мой мир вышел из-под контроля, трое моих самых близких друзей со времен детства, Энди, Эдди и Брайан, все равно звонили мне и приезжали в Лос-Анджелес. Но к концу мирового турне я уже сам не хотел, чтобы они увидели слишком многое. Да, я привык играть в такие игры. И все же они видели фотографии в журналах и мои интервью на MTV, и я все время звонил им. Наверное, даже слишком часто, слишком поздно, слишком нетрезвым. Пока я был в турне, то звонил Энди, наверное, через день, и он защищал меня в Сиэтле. Он рассказывал людям, что они понятия не имеют, как я живу и через что прохожу. Он был моим защитником. Но я знал, что Инди собирался серьезно поговорить со мной, то есть сделать то, на что никак не могла решиться моя мама. В общем, было понятно, что я заложил крутой вираж и что скоро придется выбирать или разговор с Энди, или неминуемая смерть. Я не знал, что буду делать после того, как разговор состоится. 9 мая 1994 года я лег спать, гоняя эти мысли в голове, мутная десятка бутылок вина. Утром 10 мая я проснулся в своем прекрасном новом доме от острой боли в животе. Боль была не в новинку, как и тошнотворное ощущение того, что с телом происходит что-то не то. Вот только в то утро все шло иначе. Боль ощущалась невообразимой, как будто кто-то взял тупой нож и вонзил его мне прямо в кишки. Я не мог даже доползти до края кровати, чтобы набрать 911. Схлипывая от боли и страха, я застыл. Я лежал ногишом на кровати в доме моей мечты. Доме, который купил в надежде когда-то завести собственную семью, в надежде, что эти стены наполнятся голосами. Казалось, что я пролежал так целую вечность. Тишина пустого дома казалась такой же оглушительной, как и собственные хриплые и глухие стоны. Никогда я не хотел, чтобы кто-то убил меня, но было так больно, что я просто надеялся на избавление от страданий. Потом я услышал, как Энди вошел в дом через заднюю дверь и крикнул. «Привет, как дела?» Он всегда именно так здоровался. Я хотел ответить «Энди, я наверху!» Но не смог и лишь беззвучно рыдал. Я слышал, что Энди поднимается по лестнице. Должно быть, он увидел мой бумажник на кухне. В конце концов, он дошел до второго этажа и пересек коридор. «О, черт! Вот это и случилось!» — промолвил он, входя в мою комнату. Было приятно, что Энди здесь. Было приятно думать, что в момент смерти он будет со мной. Энди, впрочем, думал совсем иначе. Он натянул на меня штаны и попытался сдвинуть с места. Вероятно, сыграл свою роль адреналиновый шок, иначе он ни за что не смог бы поднять 90 кило моего располневшего тела. Он тащил меня вниз по лестнице к машине, а жгучая, колющая боль пошла вниз от кишок к бедрам и опоясала низ спины. Я молил о смерти. Врач, лечивший меня с самого детства, жил всего в двух кварталах, так что Энди отвез меня к нему. И хотя с доктором Брэдом Томасом нас связывали длительные отношения, я избегал встречаться с ним с тех пор, как окончательно превратился в алкоголика. Энди и доктор Томас дотащили меня до кабинета на первом этаже. Я слышал, как они обсуждают, что со мной делать. Потом почувствовал укол в задницу, демирол. Никакого эффекта. Еще один укол демирола. И снова никакого облегчения. И еще один укол. И опять ничего. Боль продолжала расползаться по телу, и я впал в панику. И застонал пуще прежнего, потому что в голове у меня был сплошной туман. Было решено, что меня надо срочно доставить в отделение неотложной помощи северо-западной больницы. Доктор Томас велел Энди отвезти меня, потому что это быстрее, чем ждать скорую. Он сказал, что встретит нас в больнице. Энди гнал, но старался избегать резких движений, потому что я орал и рыдал от малейшей тряски. Когда в больнице мне в левую руку поставили капельницу с морфином, тамошние врачи начали задавать вопросы, на которые я даже не мог ответить. Имя? «Адрес?» Немой от боли я только и мог стонать в ответ. «Морфин действовал не так, как я предполагал. Да, к тому моменту я кое-что знал об опиатах, знал, какую теплую волну они приносят с собой, но не ощущал ее. Они вкатили меня в комнату, где на каталке лежал другой парень, и я скорчился в агонии, пережидая приступ. «Чувак, я сломал спину», — сказал тот парень. «Но сейчас я зверски рад, что я не на твоем месте». Доктор Томас и оператор УЗИ начали водить сканером по моему телу, и я увидел, как побелели их лица. Поджелудочная железа, которая из-за выпивки раздулась до размера футбольного мяча, лопнула. И это повлекло за собой ожоги третьей степени на всех внутренних органах, ведь из поджелудочной вытекли разные кислотно-щелочные ферменты. Вообще они очень полезны в смысле пищеварения, но явно не должны вытекать в брюшную полость и попадать на внешнюю оболочку внутренних органов. Итог — химический ожог тканей. Хирург в очках с толстыми стеклами объяснил, что нужна срочная операция. Надо удалить верхнюю часть поджелудочной железы, отрезать насовсем, а потом зашить меня, и всю оставшуюся жизнь мне придется провести на искусственной почке. Внезапно я понял, о чем молили несчастные во все века. Из тех, кто еще жил после того, как его пронзили ржавым мечом или облили горячим маслом. Теперь и я попал в их число. Я собрал все силы, чтобы прошептать врачу скорой помощи «Убейте меня!» и умолял, не затыкаясь. «Пожалуйста, убейте меня! Просто убейте меня! Убейте меня, пожалуйста!»